Выходя из самолёта, Линси вдыхала давно забытый запах родного города. Внизу у трапа её ждал мужчина с подкрашенными глазами, как урок звезды. Растрёпанные волосы, дорогой серый костюм, несмотря на свою худощавую внешность, он выглядел бодрым и сильным. В нём явно чувствовалась сила, сила, которой мало кто мог похвастаться. Протянув руку, он помог Линси спуститься с трапа на асфальт. Мельком кивнув, мужчина поприветствовал девушку. "Здравствуй, милая. Наконец-то мы встретились вживую. Я очень рад с тобой познакомиться. Уверен, наш союз будет многообещающим". Текст для вас читал Владимир Радько. Музыкальное сопровождение Владимир Радько.